Глава шестнадцатая. Ужас подземелья. Скользя ладонью по мокрой стене, Улаи уверенно шла вперед. Чары все еще кипели в ней. Печать Праниса испарилась, но воспоминания Хейб затухали медленно, не желая покидать чужой разум. Воздух в подземелье был затхлый и тягучий, словно смола. Пахло сыростью и гнилью. В мертвенной тишине громче других слышалось дыхание Докки. Ему было сложно поддерживать темп, который задала Олайи. Даже малыш Вок, то и дело срывавшийся на бег, справлялся лучше. Слушавшись в страдальческие вздохи лодочника, волшебница вдруг испугалась, что стена под рукой исчезнет. что они заблудятся, или что фраза пробудит старинное проклятие, призвав пламя. «Маади, я тут подумала!» — прошептала Айо, но голос ее все равно прозвучал слишком громко. «А что, если подземелья Эдды связаны между собой?» Эсса не говорила об этом, да и в памяти Хибби. Олай затихла на время, всматриваясь в нити слабеющего волшебства, а потом сказала, «Ее память скоро меня оставит». «Ничего не разобрать. Но я надеюсь, что ты ошибаешься». «Поверь, Мадзи, я тоже!» — отозвалась Айола, и крепче вцепилась в ремень Олаи. «Быть может, содержатель слышал что-нибудь про подземелья?» Молчавший большую часть пути от суш прочистил горло и мрачно произнес. «Сожалею, госпожа, но нет. Жрицы Паланты умеют хранить секреты». Однако же, если подземные коридоры действительно сплетены, как паучья сеть, тогда, боюсь, мы с вами вляпались в нее точно безмозглые мухи». Тьма загудела, и по земле пробежала странная дрожь. Волшебница остановилась. Искорка жалобно заскулил, а Вок расплакался, испугавшись внезапного шума. Берре взяла мальчика на руки и попыталась его успокоить. Вог положил голову на горячее плечо ящерки, всхлипнув, обняв спасительницу, и замолк. Не расцепляйте рук, предупредила Олаи. Прижмитесь к стене. Я проверю, что там. Чародейка взглянула в омрак, как это умеют лишь люди, наделенные силой. В груди зажгло, и голова закружилась. Но Олаи смотрела, пока наконец не увидела узор. Золотые нити мерцали. рождаясь в телах ее друзей и тянулись к ней словно ветви деревьев к солнцу узор под земелью ощущался иначе он был запутанным и невзрачным улаи вглядывалась в него но не понимала чародейке казалось что кто-то следит за течением ее мыслей скрывается в черноте развернувшийся безны и ждет ждет когда она сделает следующий шаг улаи коснулась одного из сплетений и вскрикнула, одернув руку. Защитная магия обожгла пальцы. Подземелье не приняло чародейку. «Маади, ты в порядке?» «Ничего страшного», — поджав губы, ответила Улаи. «Вот только мне не хватает мастерства, чтобы увидеть больше. Уверена, Астара справилась бы в два счета. Жаль, что она не с нами». «Ну уж нет. Хвала богине, что она не с нами». Пробубнила ящерка. Не хватало еще столкнуться с ней за очередным поворотом. Уж лучше вернуться в дом и сразиться с обращенными, чем с их королевой. А Йола, почему ты думаешь, что? Волшебница замолчала, прислушиваясь к чувствам. Ужалившее ее заклятие проникло глубоко под кожу, пульсируя и сдавливая кости. Оно нарушало гармонию узора, так же как магия демы наделала это с людьми. И снова дрожь пробежала по земле. В этот раз сильнее и громче, как будто приближалось нечто огромное. Поспешим к выходу, сказала Улаи. Дальше мрак не такой густой и задхлый. Мы должны успеть до зари. Держитесь и не отставайте. Она рванула вперед, словно мышь, желающая убежать от кошки. Боль в руке понемногу затихла, но страх гнал волшебницу, распалился в груди как пожар. С каждым шагом она все отчетливее ощущала присутствие преследовавшего их зла. Поднявшись по лестнице, Олая нащупала в стене дверь. Сквозь щели струился бледный призрачный свет. Ветер колотился в старые доски, дребезжали петли. Ночь стремительно таяла в лучах нарождавшегося солнца. Волшебница повернула ключ в замке, услышала долгожданный щелчок. но не смогла хоть сколько-нибудь сдвинуть дверь. Наверное, ход занесло снегом. С ужасом произнесла Олаи: "Скорее, Егеб, Аристей, помогите мне, толкайте изо всех сил!" Юноши навалились на дверь, и она наконец поддалась. Морозный воздух обжег легкие. Сумерки показались ослепительно яркими, и как же радостно беглецам было видеть силуэты друг друга! Сердце волшебницы озарилось надеждой, но в следующий миг в тьме подземелья раздался знакомый вопль. Фраса зарычал, выпрыгнул из подземелья и обернулся к двери. Следом выбежали остальные. Ощетинившись, лисенок сверкнул глазами и вспыхнул волшебным пламенем. Огненные языки лизали шерсть и плавили ноздрь под лапами. Фраса готовился к нападению. Отзываясь на пробужденное колдовство, засиял амулет Улаи. Тени заплескали вокруг чародейки, сгустились, сжались. На освещенных лицах она прочла отчаяние и страх. Утонув по колени в снегу, Берре отдала волка лодочнику и сказала затаиться где-нибудь в лесу. Старик возражать не стал, укрыл мальчика плащом и понес к ближайшему дереву. Отсуш вынул ключ из замочной скважины, захлопнул дверь и закрыл ее с наружной стороны, понадеившись, что это на время остановит обращенных. Но только содержатель успел отойти в сторону, как чудище ударило по двери с такой силой, что она сорвалась с петель, пролетела шагов пятьдесят и лишь затем тяжело ухнула в снег. Олая начертила круг силы, сплетая боевое заклятие. Студеный вихрь рванул в черноту подземелья. Такую мощь волшебница ощущала впервые. Магия струилась по венам, срывалась с ладони ревущим потоком воздуха, била точно и беспощадно, заполняя тоннель льдом. Олай хотела сковать, заморозить обращенных, сколько бы их ни явилось. Она могла. Она верила, что получится. Печать заглядь и раскалилась до предела, Когда сила вдруг предала чародейку, а пальцы скрутила острая боль, Улая едва сдержалась, чтобы не закричать. Почувствовав неладное, Фраса подбежал к хозяйке и заглянул ей в глаза. Лесенок пылел точно костер, живой, неуемный, горячий. Улая же была холодной, слабой и опустошенной. Руки сами потянулись к пламени. Чародейка коснулась Фрасы. и боль мгновенно исчезла. Но вместе с ней исчез и огонь, призванный лисенком. Магия оставила их обоих. Во тьме послышался треск. Ледяная стена, затворявшая ход, разбилась в дребезги. Из подземелья показалась зубастая пасть, затем рога, шея и широкие плечи, покрытые чешуей. Демон выбрался на свет утреннего солнца и разогнулся, встав в полный рост. В глубоких впадинах глаз мерцали жёлто-красные угли. Хвост, увенчанный костяными шипами, хлестал по снегу. Всего один обращённый, но какой ужасный! «Ух, и здоровенная же ты, уродина!» Вызывая гнев на себя, прокричал от суш и бросился на демона, вооружённый одними лишь кулаками. Айола метнула клинки, но те отскочили от чешуйчатой брони, нисколько ее не повредив. Железная лапа ударила содержателя, отмахнувшись от него, как от невесомой букашки. От суш рухнул назнич, хрипло закашлялся и замолчал, больше уже не поднявшись. Тогда Аристей сбросил сумки и потянулся к ножнам отравленного кинжала, но демон рванул к Иллионцу и схватил его за горло. Аристей повис над землей, тщетно пытаясь высвободиться из лап монстра. Геб хотел было кинуться на помощь, но вбок ему вонзился шип, кривой и смертоносный, словно медвежий коготь. Чудище пророкотало что-то злорадное и перевело взгляд на волшебницу. Время замерло. Застыв от ужаса и бессилия, Олая безвольно наблюдала, как демон убивал ее друзей. В ушах шумело, в горло подступал тяжнотворный ком, пахло кровью и гнилью обреченного. Реальность как будто померкла и отступила в серое безликое небытие, где каждый удар сердца был подобен вечности. Она задыхалась и слепла, разум ее помутился, а рот пересох, словно росло ручья в пустыне. И в миг, когда Улаи уже была готова сдаться, Она услышала голос. Знакомый, родной голос, оберегавший ее в детстве и пришедший, чтобы сберечь вновь. «Я здесь, Оли. Я с тобой. Совсем близко», — прошептал он. «Используй Макадду и выпусти меня. Выпусти, пока не поздно. Сейчас». Каким-то непостижимым образом чародейка поняла, что нужно делать. Она прокусила палец и дотронулась им до кулона. Магия пронзила тело, опалила ударом молнии и вырвалась из груди сферой чистейшего света. Демон зашипел, точно испуганный зверь. Придя в чувства, Улаи увидела Аристея, лежавшего на снегу рядом с Гебом, эльзасских ящерок, что бежали к ним со всех ног, а еще она увидела, как сотворенная ею сфера превратилась в волка. Объятый призрачным сиянием, он поднял морду к небу и взывал, чем довел чудовище до иступления. Демон колол рогами, размахивал лапами и хвостом, желая растерзать волка, но тот уворачивался, прыгал и исчезал в одном месте и появлялся в другом. И так продолжалось до тех пор, пока на зов не явилась целая стая белых духов, сотни сфер слетались к чудовищу. блю я с огненными искрами и загоняя его обратно в подземелье. Духи пускали слепящие вспышки, кружились и жалили, словно рой потревоженных пчел. Сгустки измеяющейся магии впивались демона в глаза, ноздри и рот. Не выдержав напора, чудовище завопило и скрылось в подземных глубинах. Следом, призывая чары, победно завыл волк. Скалы дрогнули, повинуясь его воле, и завалили тоннель, ведущий в Эдду навсегда.